Глава шестнадцатая. Следующую субботу друзья взяли в прокате несколько фильмов. Сара Шарлотта привела Джейсона и принесла пакет чипсов. По своему он тоже похож на картошку, прошептала она на ухо Дженни. Тише, ответила та. Мне нравится Джейсон. И мне, сказала Сара Шарлотта. Но в нем нет ничего романтического. Он всего лишь Джейсон. Дженни кивнула. А у меня романтик. Видишь заколку в виде тыквы? Это Рив подарил мне на день благодарения. Здорово! воскликнула подруга. Миссис Джонсон вынесла гигантскую бадью с попкорном. Они в четвером уселись на ковре и заспорили о том, что должно находиться в середине: игра Викторина или попкорн. Джейсон заявил, что он брал в прокат фильмы, поэтому будет решать, какой из них смотреть первым. Рив предположил, что играть и при этом смотреть кино сложно. Ибо один человек неизбежно окажется спиной к экрану, а он этим человеком совершенно точно быть не хочет. Давайте поспорим, кто выиграет? – предложила Сара Шарлотта, засовывая в рот целую горсть попкорна. Точно не я, – сказал р и ф Я с и л ё н только в категории спорт. И не я, потому что вообще мало знаю, – вставила Дженни. Ну и отлично, – заметила Сара Шарлотта. Люблю играть с теми, кто ничего не знает. Я-то все знаю. Твой ход, Дженни. Та бросила кубики и выбрала тему география. Сара Шарлотт взяла карточку и зачитала вопрос: пакет из-под молока, как и брошь с тыквой, тебе дал р и ф Он имеет для тебя какое-то романтическое значение. Девушка чуть не подавилась попкорном, з а к а ш л я л а с ь и парню пришлось стучать ей по спине. Зачитай настоящий вопрос, попросил он. Нет, н у правда, произнес Джейсон. Мы все хотим знать. Ты двадцать раз в день открываешь эту тетрадь и пялишься на пакет. Давай кались. Что в нем такого особенного? В этот момент в комнату вошла мама с бутербродами, с и н д е й к о й и двумя литрами кока-колы. Действительно, дорогая, поддержала она. В то субботу у тебя чуть припадок не случился, когда на полу раскрылась та тетрадь. Все, что я увидела, это название производителя: Молокозавод ф л а в а р Джени стало нехорошо. Умоляю, не сейчас, думала она. только не в присутствии Сары, Шарлотты и Джейсона, не тогда, когда мама изображает заботливую хозяйку дома, да и вообще никогда. Я же хотела забыть про семью в Нью-Джерси. С каких это пор наш личный вопрос начал волновать окружающих? – спросил р и ф Он покатился по ковру и накатился на Дженни, пока не подмял ее под себя. Девушка всем своим видом показывала, что ей не хватает воздуха. Парень скатился на ковер и лежа на спине заявил. Молодые любовники имеют право на личное пространство. От этих слов вид у сары Шарлотт стал еще более заинтересованным, любопытным. Черт, она же знает, где лежит пакет и не остановится, пока не докопается до правды. Сейчас вернусь, выпалила д ж е н н и вскочила и побежала в свою комнату. Там она схватила пакет, бросилась в ванную и закрыла за собой дверь. Ей хотелось порвать его и спустить в унитаз. но себя-то не порвешь на две половинки. Этот пакет был единственным доказательством ее прошлого я, поэтому девушка вернулась в спальню и спрятала его под матрасом. Прошла неделя без к о ш м а р о в н а я в у или во сне. В серебряном блокноте она прописывала разные теории и возможные варианты развития событий, потом начала думать о том, какой из всех наиболее вероятен. Зачем ты это делаешь? – спросил как-то р и ф И вообще, какой у тебя план? Ты собираешься анонимно отправить блокнот в Нью-Джерси? Ему сильно н а д о е л а вся эта история. Он привез Джени н в модный салон видеоигр в тридцати километрах от их города и купил кучу жетонов. Ребята вместе играли в с т р е л я л к у и ему хотелось смеяться, дурачиться и выиграть. Они в сотый раз о б с у ж д а т ь эту тему. Ничего не собираюсь никому отправлять, ответила она. Все эти записи исключительно для меня самой. Это какой-то ящик Пандоры, заметил р и ф Как в мифе, когда его открыли, все зло вылезло наружу. И ты от этого никак не избавишься. Единственное, как ты говоришь, зло во всем этом сводится к тому, что я совсем не против произошедшего, спокойно сказала она. Мне нравится моя жизнь, понимаешь? У меня просто нет слов, чтобы описать, как я устала от всей этой истории. р и ф закатил глаза. Можно я договорю? Он посмотрел на экран. Пересчитал жетоны на ладони и пожал плечами. Давай. Девушка нажала кнопку на игровом автомате. Я тебя сделаю. Парень рассмеялся. Попробуй. И направил свои бомбардировщики на ее танки. Джени н продолжала записывать мысли в серебряном блокноте. Оставался только он, ведь Рик не хотел е ё слушать. Почему Фрэнк и Миранда не видели газетных статей о п о х и щ е н и и В течение нескольких дней об этом рассказывали и по ТВ. Наверное, в ту неделю у них было чем заняться. Вернулась Ханна с внучкой, они быстро переехали. Вполне вероятно, что им было не до всей этой шумихи. Если бы они купили газету на следующий день после приезда Ханны, то папа наверняка увидел бы фотографии и сам позвонил бы в полицию. Или лично о т в е з бы девочку семье Спринг, а Ханна села бы в тюрьму. Жизнь Джонсонов, впрочем, тогда они были Джейвисонами, была бы совсем другой, пустой и грустной, и у меня бы не было воспоминаний о них. Только о семье Спринг. В тот вечер девушка пошла на торжественный банкет, на котором ее отцу вручали награду за тренерские достижения. Подавали традиционную для таких мероприятий еду: красное мясо с подливой и увядший огуречный салат. Папа произнес короткую речь, в которой поблагодарил не только членов команды и их родителей, но и любимую дочь. Он даже попросил Дженни принять награду от его имени. Девушка улыбнулась отцу, который стоял во всех смыслах идеальный, распрямив плечи. Мистер Джонсон был женат на элегантной и красивой женщине, посвящавшей много времени благотворительности. Родители улыбнулись друг другу, и она поняла, что мама и папа давно позабыли о Ханне. Джейн была их любимой дочерью. Она поднялась со своего места и вышла на сцену. Ей, которая ничего не сделала для того, чтобы отец получил приз, аплодировали маленькие футболисты и их родители. Она услышала, как сидевшая неподалеку женщина произнесла: «Посмотри на ее замечательные рыжие волосы! Какой красивый ребенок! Джонсоны такая счастливая семья!» Их сфотографировали всех вместе. Фотограф сказал, что фото появится в спортивном разделе газеты. Никогда бы не поверила, что рыжеволосой девушке может быть к л и ц у фиолетовый свитер, пока тебя не увидел, прошептала мама. Улыбайтесь, попросил фотограф. Она послушалась. А между тем думала, что если не сообщит в Нью-Джерси, что находится в безопасности, то поведет себя не лучшим образом, как плохая дочь, которая наплевать на брошенную семью. Хорошие всегда сообщают, что с ними происходит. Семья Джонсон ушла с банкета, предварительно пожав руки многим родителям, благодарившим тренера за время, вложенное в работу с командой, его опыт, поддержку, а также позитивный настрой, которым он зарядил их сыновей и дочерей. В тот вечер Дженни лежала в кровати с телефоном в руках, словно это был ее плюшевый мишка, набирала бесплатный, начинающийся на цифры 800 номер и сбрасывала. Но потом решила все-таки дозвониться. В трубке прозвучал один гудок, второй, третий. Не может быть, чтобы никто не отвечал, подумала она. Четыре гудка. После развода каждый из родителей Адаир нашел новую пару. Получается, что у Адаир четверо родителей: два отца, две матери. И такая ситуация в наши дни встречается довольно часто? У меня может также получиться. Пятый гудок. Потом раздался щелчок. Сердце стукнуло громко, как огромный барабан. Тщательно отрепетированные предложения исчезли из головы. В о рту пересохло, язык прилип к гортани. Боже, что я натворила! С ужасом подумала она. Предала отца и мать. Вы дозвонились? Услышала она голос автоответчика. Голос попросил оставить свои имя, телефонный номер и сообщение после звукового сигнала, чтобы ей перезвонили. После сигнала Дженни повесила трубку. Сразу после этого телефон в ее руках зазвенел. В ужасе она спрыгнула с кровати, уронив учебники. Мой телефон прослушивается. Мне перезванивают. Меня вычислили. Привет, Сара Шарлотта. Послышался в трубке голос подруги. Она всегда представлялась, будто звонила сама себе. Привет, как дела? Промямлила Дженни. Девушка чувствовала, что вся в з м о к л а от пота. Было ощущение, словно от нее пахнет страхом, и во рту чувствовался привкус железа. Ты же знаешь Майкла? Это лучший друг Рива. Не очень близко. По крайней мере лучше меня. Я Майкла просто обожаю. Послушай, спроси Рива, может ли он попросить его пригласить меня на свидание. Джейнс неимоверным трудом приходилось вести разговор. Она тщательно раздумывала над каждым ответом, пытаясь предугадать возможные вопросы подруги. Это было сложнее, чем самая трудная домашняя работа. Сара Шарлотта болтала о Майкле, мальчиках и мужской дружбе. Обычно Джейнс легкостью поддерживала разговоры на эти темы в течение пары часов. Неужели вы не общаетесь с Майклом? Они же с Ривом не р а з л и й вода. Майкл постоянно тусит в доме Рива, верно? Сегодня было особенно тяжело слушать в с ю это болтовню. Девушка думала о своих многочисленных родителях и о том, кому из них должна быть верна. Дженни даже не представляла, что Сара Шарлотта вообще имеет хоть какое-то отношение к ее жизни, и совершенно не понимала, о чем с ней говорят. Послушай, вдруг сказала та, ну какая же из тебя подруга, когда единственное, что ты в состоянии сказать, это да, нет и может быть? Я от этого устала. С тобой не интересно. Ты стала совершенно не похожей на остальных одноклассников. Джени н попыталась найти о б ъ я с н е н и е в котором бы не фигурировала семья из Нью-Джерси, но промямлила только: "Это не так". Сара Шарлотта уже повесила трубку, поэтому не услышала. Рив поехал прямо на смотровую площадку. Она поняла это по его стилю вождения, который стал более резким и возбужденным. Я хочу быть хорошим человеком. Маленькой девочкой, которая зовет на помощь, когда ее похищают. Я не хочу быть человеком, который считает, что это круто. Но при этом не хочу быть Дженни Спринг. Риф, останови машину. Здесь нельзя. Останови. Он прижался к обочине и остановился, оставив минимальное место для объезда своего автомобиля. Ехавший за ними водитель недовольно посигналил. Дженни открыла дверь и ее с т о ш н и л о на кусты ограды около дома. Я не могу выбросить эту историю из головы, и мое тело пытается сделать это доступным е г о способом. Она отказалась ехать домой. Риф направился в какой-то далекий район, потому что она не хотела сидеть в помещении с людьми, которые могли ее узнать. В туалете девушка вытерла лицо бумажной салфеткой. Вид у нее был ужасный: лицо бледное и липкое от пота. Потом она потащила парня назад к машине. Джени была не в состоянии сидеть в том месте, потому что и там на нее мог кто-нибудь посмотреть. Послушай, не выдержал р и ф Я думал, ты сможешь все это позабыть, но, судя по всему, нет. Значит, нужно все рассказать родителям. Ты должна поговорить с ними на эту тему. Нет. Ты сходишь с ума, честное слово. Отлично. В этом нет ничего отличного. Надо рассказать о том, что происходит. Нет. Потому что как только это произойдет, мне придется поменять одних родителей на других. Нет, никто не будет заставлять тебя это делать. Ты думаешь, ты думаешь, я могу позвонить семье в Нью-Джерси и сказать: "Ребята, у меня все отлично, не стоит за меня волноваться"? Так не получится. Они свяжутся с ФБР, наймут адвокатов, начнется суд, и мне придется признать все то, что произошло в торговом центре. Дженни! закричал Рив. Красивая блондинка взяла маленькую девочку, прокатила ее в автомобиле, им обоим было очень хорошо. Вот и все, что произошло. И эта девочка забыла свою старую жизнь, ответила Дженни. Я ее за это ненавижу. И заплакала. Слезы лились б е з з в у ч н о и легко, но казалось, они жгут, словно кислотой прошлых плохих деяний. Девушка не позволила Риву к себе прикоснуться и не отвечала на вопросы. Ребята в тишине двинулись в сторону дома. Он смотрел на дорогу, она прислонилась к дверце автомобиля. Когда оставалось чуть больше километра, р и ф снова произнес: "У меня правда уже нет сил. Расскажи родителям обо всем." "Нет." "Или ты им все расскажешь?" с угрозой в голосе произнес он. "Или мы больше не встретимся." "Никому я ничего не собираюсь рассказывать." "Не глупи." Или приходи в себя, или мы правда больше не сможем быть вместе. Ну и хорошо, крикнула она, после чего выскочила из автомобиля, хлопнув дверью. На тротуаре девушка зацепилась ногой за трещину и оступилась. Моя, моей жизни говори, м а т ты так поступаешь? Дженни обернулась и закричала со слезами на глазах. р и ф медленно вылез из автомобиля. Дженни, спокойно произнес он, да пошел ты. Она забежала в дом через боковой вход и тоже громко хлопнула дверью. Слезы п о л и л и с ь еще сильнее. Что же она натворила? Зачем все это? Зачем разозлилась на Рива, единственного члена ее команды? Девушка рыдала так громко, что прибежали мама с папой. Что случилось? Кто-то тебя обидел? Что такое? На перебой спрашивали они, обнимая дочь. Мы с Ривом расстались, пробормотала Дженни. В душе н а д е я с ь что это не так.